от горящих благовонных палочек поднимается вверх. В комнате пряно и нежно пахнет сандалом и лавандой. Плотно задернуты тяжелые шторы на окнах, чтобы ни один лучик света снаружи не просочился сюда. За столом, накрытым узорчатой скатертью, селит высокий крепкий мужчина с короткой светло-русой бородкой. В руках он держит камень, кусок черного обсидиана, чуть отблескивающий на изломах, с ярко-алой щелью посредине. И пристально, напряженно вглядывается в него, словно хочет отыскать что-то важное. Лицо его омрачено, брови сдвинуты, и скорбная складка легла возле рта. Кажется, то, что он видит там, в глубине, вовсе не радует его. Так, солнце в близнецах, транзитная луна в оппозиции с Сатурном, тригон, Меркурий, Марс, бормочет он себе под нос, поворачивая камень под разными углами к свету. Альдебаран. «А что же Альдебаран?» Он потянулся к груди бумаг на столе и долго рылся, отыскивая что-то, пока, наконец, не извлек длинный пожелтевший свиток. Потом чертил и вычислял что-то на маленьком листке бумаги и хмурился еще больше. «Ага, вот, нехорошо». «Совсем нехорошо». Он снова взял в руки черный камень. Алая щель стала совсем узкой, как нитка. Еще немного, и она совсем исчезнет. А вместе с ней исчезнет и тринадцатый. Он вздохнул и отложил камень в сторону. Осторожно, словно боялся причинить ему боль. Печаль навалилась нестерпимым грузом, сгибая плечи, лишая силы надежды. Редко, очень редко в мир приходят особенные люди, отмеченные знаком судьбы, и почти всегда они остаются одинокими, гонимыми и непонятными, обречены на безвременную смерть или, как сейчас тринадцатый на медленное мучительное угасание. Грандмастер провел рукой у лба, словно отгоняя неприятные воспоминания. «Это и в самом деле нелегкая участь — быть не таким, как все. Могущественным и бессильным, всезнающим и наивным в самых простых житейских вопросах, безжалостным и бесконечно сострадающим в то же время». Быть способным обрести бессмертие и даже не догадываться об этом. Это началось очень давно, в те дни, когда мир был юным, и боги еще иногда спускались на землю, и ангелы прельстились красотой дочерей человеческих. Рожденные от них дети были людьми, но не совсем. Примечание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 Это сильные из древле славные люди. Ветхий Завет, Бытие, глава 6. Конец примечания. В разные времена их кто объявляли святыми, обычно после смерти, то сжигали на кострах и подвергали нечеловеческим пыткам. Неизменным Оставалось лишь одно — люди всегда боялись и ненавидели их.